В середине декабря Слащев подготавливал крупную операцию против Махно, но она не была осуществлена из-за направления корпуса Слащева в Крым. Кстати сказать, по мере развития боевых действий против махновцев, у Слащева рос интерес к незаурядной личности их батьки. Вспоминая не раз своего противника, он часто говорил «Моя мечта — стать вторым Махно». В серии статей и «Материалы по истории гражданской войны в России» Слащев оставил интересные воспоминания об операциях против Петлюры и Махно на Южной Украине в последние четверти 1919 года. Может быть, Слащев так и остался бы в истории гражданской войны одним из корпусных командиров Белой армии? если бы не крайне неблагоприятная для белых стратегическая обстановка, сложившаяся на юге России к декабрю 1919 года. Начавшееся в конце октября 19 года контрнаступление Южного фронта Красной армии увенчалось полным успехом. Основная группировка во главе со Ставкой Деникина, Добровольческая армия, Донские, Кубанские и Терские казачьи части — отходила на Кавказ. Другая, войска Новороссийской, генерала Шиллинга и Киевской областей, генерала Драгомирова, затем генерала Бредова, отходила в Новороссию, прикрывая Николаев и Одессу и базируясь на последнюю, в результате вся Левобережная Украина, в том числе и подступы к Крыму, осталась без прикрытия. Директивы Деникина от 17 декабря 1919 года войска Киевской области и все силы, находившиеся западнее, были подчинены генералу Шилингу, который из разговора со Ставкой Деникина уяснил, что его главной задачей является прикрытие Северной Таврии и Крыма, а также отвод войск на левый берег Днепра у Каховки и Херсона. Но это решение фактически означает последующее оставление Одессы, что вызвало резкий протест глав союзных военных миссий в лице английского генерала Хельмана и французского генерала Манжена, считавших удержание Одессы чрезвычайно важным фактором. В связи с этим... Шиллинг решил все же уходить на Одессу и приказал Третьему армейскому корпусу под командованием Слащева, который, как уже говорилось, в это время вел борьбу с махновцами, срочно двинуться на юг и прикрыть Северную Таврию и Крым. Решение Шиллинга вскоре санкционировал и сам Деникин. Удержание Одесского района признается чрезвычайно важным. Главным силам Киевской области под командованием генерала Бредова предписывалось отходить постепенно к Нижнему Днестру и Бугу и прикрыть непосредственно Одессу. Как пишет Слащев, ставка Деникина смотрела на Крым как на приговоренную к сдаче территорию, поэтому для его обороны и были выделены недостаточные силы. Можно также согласиться и с его мнением о том,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 Ввиду ограниченности сил, кроме своего корпуса у него были первый Кавказский стрелковый полк и Донская конная бригада, остальные части он отправил к Шиллингу, Слащев решил 400-верстный фронт Северной Таврии не оборонять, в чем ему не без труда удалось убедить ставку Деникина. Это позволяло Слащеву опередить части Красной армии в переброске своего корпуса в Крым, и заняться его обороной. Отход корпуса Слащева на юг вызвал движение в том же направлении, то есть вдоль левого берега Днепра, и 13-й армии Красных под командованием Геккера. Это вынудило Белых для прикрытия Херсона и Николаева не только с севера, но и с востока, использовать части 2 армейского корпуса генерала Промтова. Но тот не смог удержать не только эти города, но и рубеж реки Бук, после чего стал отходить, но не в Крым на усиление корпуса Слащева, а к Одессе. Между тем, вступление Красной Армии в Крым казалось более вероятным, чем скорое падение Одессы. Во-первых, в силу стратегических соображений, которыми должно было бы руководствоваться командование Юго-Западного фронта, а во-вторых, из-за малочисленности отходивших к крымским перешейкам войск Слащева, на усиление которых за счет находившихся в Крыму не было надежды. Но если ставка Деникина выделила для обороны Крыма недостаточные силы, то в свою очередь и Красное командование Юго-Западного фронта также недооценило значение Крыма как возможной базы для создания нового фронта белых. Если бы против слабого корпуса Слащева первоначально всего 2200 штыков, 1300 сабель, 32 орудия, 8 бронепоездов и 6 танков были направлены более крупные силы, Можно было бы покончить с ним раньше, чем переправились в Крым с Северного Кавказа остатки главных сил армии Деникина — 35 тысяч бойцов, 100 орудий и до 500 пулеметов, составившие впоследствии основу русской армии генерала Врангеля. Один из первых приказов Слащева в Крыму гласил «Вступил в командование войсками, защищающими Крым. Объявляю всем, что пока я командую войсками, из Крыма не уйду и ставлю защиту Крыма вопросом не только долга, но и чести. Слащев вообще придавал большое значение своим приказам как средству доведения требований, которые он, как лицо отвечающее за оборону Крыма, считал необходимым предъявить вверенным ему войскам, общественным организациям различного толка и гражданскому населению. и надо отдать ему должное, в написании приказов он достиг совершенства. По своему содержанию, лаконичности и вместе с тем ясности и доступности для понимания солдата и простого народа, они напоминали приказы выдающихся представителей русской армии Суворова, Ермолова, Скобелева. Зимой 19 20 -го годов многие его приказы были опубликованы в газетах, а также расклеивались в виде листовок для всеобщего обозрения в городах, селах, железнодорожных станциях. И можно без преувеличения сказать, что оригинальные и яркие приказы Слащева, наряду с его умелым руководством войсками по обороне Крыма и личной храбростью, в значительной степени способствовали росту его авторитета в военных и гражданских кругах и созданию вокруг его имени ореола выдающегося военачальника. В качестве примера приведем один из таких приказов.